Глава одиннадцатая. Рано утром раздался телефонный звонок. Дронго посмотрел на часы. Было около девяти. В это время ему обычно никто не звонил. Он прислушался, включил автоответчик, сообщивший, что готов записать разговор на пленку, и раздался тревожный голос Дениса Крушанова за вхоза театра на Остоженке. «Доброе утро!» Я хотел позвонить вам вчера, но не знал вашего номера. Вчера вечером мне позвонил Зиновий мануилович Он беспокоится за вас. Дело в том, что Ольга Сигизмундовна рассказала сыну о вашей встрече с ней. И выяснилось, что тот слышал о вас и знает, что вы известный эксперт по расследованию преступлений». Господин Шахов позвонил и в очень резкой форме выразил свое недовольство тем, что наш главреж невольно способствовал этой встрече. Он откуда-то узнал, что вас послала вдова Натана Леонидовича. Но Эйхвальд ему об этом не говорил и просил меня предупредить вас. Раздался щелчок, и телефон отключился. Дронго тяжело вздохнул. «Нужно...» так сильно ненавидеть своего родного отца, чтобы не испытывать желание даже встречаться с ним и не успокаиваться после его смерти. Как же воспитывала своего сына Ольга Шахова? Какую ненависть к отцу она внушила мальчику, не понимая, что эта ненависть разрушит душу ее сына? Вот Эдуард и вырос эгоистом, привыкшим решать свои проблемы с помощью денег и телохранителей. Дронга поднялся и направился в ванную комнату. Сон окончательно улетучился. При воспоминании о вчерашнем нападении он нахмурился. Этот Шахов может не успокоиться. Возможно, придется еще раз встретиться с его матерью, чтобы попытаться объяснить ей, как неправильно она ориентирует своего собственного сына. Он позвонил Вейдаманису, и они договорились, что встретятся через полчаса. У них оставалось только три актера, с которыми они хотели встретиться. Гамлет, Горацио и Озрик. Самые важные лица, участвующие в сцене смерти короля. Пожалуй, самые важные актеры, которые могли пролить свет на это загадочное преступление. Но Морозов все еще не вернулся из Санкт-Петербурга. Дронго перезвонил Крушанову и попросил успокоить главного режиссера, сообщив тому, что они уже встретились и переговорили с сыном Ольги Сигизмундовны. «Он ничего не говорил?» — несколько напряженно уточнил Крушанов. «Нет, он был очень любезен, мы с ним весьма дружески переговорили», — соврал дронга «Странно. Обычно он бывает совсем другим», — признался Крушанов. «Мне нужны Полуяров из Сказкин. Когда я могу их увидеть?» «Сказкин сегодня в театральном училище, у них там семинар, а Полуяров будет в театре к двум часам дня», — сообщил Крушанов, уточнив по графику. «А Морозов точно приезжает завтра?» «Да, точно. Завтра утром он будет в Москве. Вечером у него спектакль», — сообщил завхоз. Дронго взял у него номера телефонов всех троих актеров и попросил номер мобильного телефона Ольги Сигизмундовны. «У меня его нет», — испугался Крушанов. «И в театре ее не будет. Есть только городской телефон. Может, номер мобильного есть у Зиновия Эммануиловича, но его сейчас нет в театре». «Давайте городской», — согласился Дронго. Прежде всего он позвонил Игнату Сказкину. «Доброе утро. Простите, что я вас беспокою. У меня к вам важный разговор». «Кто это говорит?» — спросил Сказкин. В трубке слышались голоса. Очевидно, он был уже в училище. «Меня обычно называют Дронго», — сообщил эксперт. «Нам нужно срочно увидеться». «Почему? Кто вы такой?» «Я эксперт по вопросам преступности. Действую по поручению Нины Владленовны». «Понятно. Когда вы хотите увидеться?» «Прямо сейчас». «Сейчас не получится. У нас семинар. Давайте завтра». «Когда закончится семинар?» «К полудню, но через час у меня будут занятия по сценическому мастерству». «Часа вполне достаточно. Мы приедем ровно в 12 «Хорошо, тогда жду вас в двенадцать», — согласился Сказкин. Затем Дронго набрал номер городского телефона Ольги Шаховой. Ему почти сразу ответили. «Доброе утро», — вежливо начал Дронго. «Я хотел бы переговорить с Ольгой Сигизмундовной». «Ее нет дома», — ответила женщина, очевидно, домработница. «Что ей передать?» «Скажите, что звонил эксперт тронга Мне нужно с ней срочно переговорить». «Я все передам». «Скажите, что это по поводу ее сына. Лучше запишите. И номер моего мобильного телефона». Только после этого он положил трубку. И буквально через минуту услышал, как звонит его мобильный телефон. Он взял аппарат. «Мало того, что вы меня обманули, у вас еще хватает наглости звонить ко мне домой», — услышал он гневный голос. «Я вас не обманывал. Я вам честно сказал, что являюсь экспертом по вопросам преступности и действительно пытаюсь разобраться, каким образом погиб Натан зайдель ваш первый муж и отец вашего сына». «Не смейте так говорить», — разозлилась она. «Он только биологический отец». «Он никогда не был настоящим отцом. Как вы этого не понимаете? И вы ничего не сказали о том, что в театр вас прислала вдова Зайделя, которая платит вам деньги и по поручению которой вы бегаете к нам, как прирученная собачка». Было очевидно, что она была в ярости, но он не хотел принимать ее тон. «Не нужно меня оскорблять», — попросил он. «Я эксперт, а не собачка, тем более прирученная». И позвонил я вам только потому, что речь идет о вашем сыне. Скажу больше, вы мне понравились как женщина. — А вы мне нет, — успела вставить она, — как женщина в своей бесподобной ненависти к первому мужу, — закончил он свою фразу. — А теперь я обязан был вам позвонить, чтобы попытаться помочь вашему сыну. «Боюсь, что ваша ненависть убила вашего первого мужа и теперь может причинить очень много неприятностей вашему сыну». «Каких неприятностей?» — сразу уточнила она. Мать победила в ней и актрису, и женщину. Вчера с помощью своих телохранителей он попытался напасть на меня. У одного из них в руках был кастет. «Мне удалось на какое-то время защититься, задержать их». А затем уже подоспел мой напарник, который только с помощью своего оружия сумел остановить этих молодчиков. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Если бы он опоздал и этим бандитам удалось нанести мне какой-либо ущерб, то он начал бы стрелять в них. Вы понимаете, что вашего сына вчера могли просто пристрелить?» Она молчала, долго молчала. «Что вы хотите?» — спросила Шахова. «Во-первых, поговорите со своим сыном. Постарайтесь его успокоить. Это может плохо кончиться прежде всего для него самого. Во-вторых, перестаньте третировать его именем отца. Вы внушили сыну такую ненависть, что он до сих пор не может спокойно произносить его имя». «Это не ваше дело», — быстро сказала она. «Что еще вы хотите?» — И в-третьих, я даже не знаю, как вам сказать. — Говорите, как есть, я не сахарная, не растаю. — Прекратите ваши отношения с Фёдором Шунковым. Он явно не тот человек, который может быть рядом с вами. — Пошёл к чёртовой матери! — разозлилась она и бросила трубку. Он пожал плечами. В конце концов он сказал ей главное, ради чего позвонил. — Позвонил. Остальное решать ей. В половине двенадцатого они были уже в театральном училище. Им пришлось немного подождать, пока Сказкин наконец вышел в коридор. Это был высокий, немного сутулившийся мужчина с узким вытянутым лицом. Длинный нос, узкие глаза. Очевидно, среди его предков были и азиаты. Темные волосы почти бесседины. Он первым подошел к обоим напарникам. «Вы, очевидно, господа эксперты?» — спросил он, протягивая руку. Ладонь у него была длинной и сухой, такие обычно бывают у пианистов. «Да?» — кивнул дронга «Мой напарник Эдгар Вейдеманис. Где мы можем поговорить?» «Идемте в аудиторию. Сейчас она освободится. Никто из студентов не останется на целый час в аудитории», — пояснил Сказкин. Они подождали, пока выйдут последние студенты, и вошли в небольшую аудиторию. Сказкин показал им на пустые стулья и сел на один из них. дронга и Вейдеманис устроились рядом. «Что именно вас интересует?» — поинтересовался Сказкин. «Как погиб Натан зайдель «В данном случае нам важно, как вели себя все участники этого спектакля, и как именно погиб зайдель Желательно по минутам». «Или по секундам?» «По секундам я могу не помнить», — вздохнул Сказкин. «Но все остальное расскажу. Тем более, что мой рассказ фиксировали следователи, которые занимались разбирательством этого уголовного дела». «Давайте начнем». «Когда вы поняли, что рапира заточена?» — спросил дронга «Не понимал до тех пор, пока Марат Морозов не нанес свой удар». Я думал, что актёры просто дурачатся. Но вы видели, что сначала Морозов порвал рубашку Шункова? Нет, я не обратил на это внимания. Потом они дважды нанесли удары, поменявшиеся рапирами. Они начали нервничать, и на них нельзя было не обратить внимания, — согласился Сказкин. Но я не понимал, почему они так суетятся. В театре говорили, что у них были причины для соперничества. «Вы не знаете, какие?» — быстро уточнил Дронго. «Представьте себе, знаю. И все знают. Они не поделили одну юную особу. Но это дело молодое, ничего страшного. Я не придавал этому такого значения». «Насколько нам стало известно, там был квартет, а не дуэт претендентов», — вставил дронга «Значит, она молодец», — сказал Сказкин без тени улыбки. Я не ожидал от нее таких успехов. И вы не знаете, кто остальные двое? А я должен знать? В вашем театре об этом все знают. В таком случае просветите меня», — угрюмо произнес Сказкин, отворачиваясь в сторону. «Говорят, что благосклонностью вашей бывшей ученицы пользовались главный режиссер и ваш покойный друг. Не нужно говорить такие скобрюзности о покойном». Нахмурился Сказкин. «А наш главный режиссер, как настоящий пожилой фавн, не пропускает молодых актрис. Считает, что они стимулируют его творческую потенцию. Даже смешно. Но, как в настоящем феодальном государстве, все признают его право на подобное поведение. У него есть индульгенция на право первой ночи, как у настоящего хозяина. Понятно». Значит, его не считают серьезным конкурентом. Ему прощают такие слабости. Но Шунков имеет друга, которому может не понравиться его увлечение молодыми актрисами», — сказал дронга «А вы молодец. Так много узнали. Это проблема друга Шункова. Пусть бесится. С удовольствием посмотрю на ее лицо, когда она узнает, что этот мальчишка изменяет ей с молоденькой самочкой». Желчну смехнулся Сказкин. «Не думаю, что ей будет приятно», — заметил Дронго. «И особенно ее сыну». «А ему вообще неприятно, что мать работает в нашем театре», — заметил Сказкин. «И об этом все знают». «Почему?» «Не знаю. Может, потому что они богатые люди? Зачем такой обеспеченной женщине еще служить в театре, где люди существуют на зарплаты и гонорары?» По слухам, она получила после развода со своим вторым супругом огромное состояние, несколько десятков миллионов. Да и сын ее явно не бедствует. У него своя сеть магазинов. И нынешний муж тоже далеко не бедный человек. Зачем при таких возможностях еще работать в театре? Сын этого явно не может понять. А для матери важна ее творческая составляющая. Она все время пыталась доказать, что она великая актриса. показать Зайдалю, чего она достигла. Я даже думаю, что именно поэтому она решила перейти в наш театр. «И сыну это не нравилось», — понял дронга «Очень не нравилось. Тем более, что она должна была появиться на сцене с человеком, которого он ненавидел и презирал. Можете себе представить, какие гадости она говорила своему сыну про человека, который навсегда лишил ее счастья материнства?» Может, поэтому она и ударилась в другую крайность, решив проявить себя на театральном поприще. «Вы были знакомы с ними еще тогда, когда они были совсем молоды», — вспомнил Дронго. «Вы ведь учились с Натаном Зайдалем?» «Мы подружились еще в школе», — сообщил Сказкин. «Хотя и учились в разных классах. Значит, мы знали друг друга примерно лет 35 или более того». Почему она его так ненавидит? Люди по-разному расстаются друг с другом, но откуда такое сильное чувство, которое сохранилось на протяжении стольких лет? Вы можете вразумительно объяснить? И почему вы говорите, что он лишил ее счастья материнства? Ведь Эдуард — его сын. Или нет? «Значит, вам никто не сказал», — понял Сказкин. Они ведь тогда не просто расстались. У них были постоянные споры, ссоры. Все об этом знали. Она отправила сына к своей матери, а сама уехала сниматься в фильме режиссера Чухонцева. А потом вместе с ним уехала на курорт. Вот тогда Натан собрал вещи и ушел от нее. Она вернулась через месяц после разрыва с Чухонцевым и решила помириться с Натаном. Он отказался. Это была середина восьмидесятых, он стал заслуженным артистом, его начали приглашать в фильмы, а у нее пошла полоса неудач. Фильм Чухонцева оказался просто провальным, она решила снова вернуться к Зайделю. Говорят, что они спорили на лестничной клетке, и она сообщила ему, что беременна. Она утверждала, что беременна от него, а он решил, что от Чухонцева. В общем, он тогда толкнул ее, и она упала. У нее случился выкидыш, и Натана даже хотели посадить в тюрьму. Но потом там оказалась свидетельница, которая слышала, как она кричала на него, нецензурно выражалась, проклинала и даже пыталась ударить. Он уверял, что защищался. На лице у него были ссадины, его оправдали, а она больше не смогла рожать, и вскоре они официально развелись. но ну, а потом она вышла замуж за известного олигарха, Но Натану так ничего и не простила. — И с таким грузом их отношений она пришла в ваш театр? — изумился Дронго. — Я думаю, она нарочно пришла, чтобы доказать, какой актрисой стала. Авторитет Эйхвельда, ее стремление всегда быть первой и, конечно, желание превзойти своего бывшего мужа. Все смешалось в одну кучу. Она была просто неплохой актрисой, а у Эйхвальда стала очень значимой величиной. Это тоже правда. Поэтому она привела сыну такую ненависть к отцу. Думаю, что да. Он не хотел ни видеть его, ни слышать. Дронго взглянул на вейда маниса «Век живи, век учись», — сказал тот. «Вот откуда истоки такой ненависти». «Значит, вы увидели, как Марат Морозов ударил Зайделя в грудь и сразу поняли, что происходит нечто непредвиденное?» Продолжил Дронга, обращаясь к Сказкину. Я взглянул на Натана и увидел, что он падает. Неестественно, как-то падает. Я сразу бросился к нему. Даже забыл свой текст. Не понимал, что происходит. Но видел, как у него побледнело лицо». Потом подошел Полуяров, и мы вместе пытались помочь ему. Но нужно было доигрывать спектакль до конца. Нельзя было закрывать занавес, хотя сейчас я понимаю, что нужно было остановить спектакль. Может, тогда мы успели бы его спасти. Но в зале сидел сам министр культуры, а Зиновий Эхвальд стоял за кулисами и грозил актерам. Мы доиграли спектакль и закрыли занавес. Потом бросились помогать Натану. Но было уже поздно. — Почему вы не позвонили его жене? Ведь вы были самым близким его другом. Закусовой Догеля рядом не было. — Я не мог, — признался Сказкин. — Просто не мог. Юра Полуяров позвонил Догелю, а уже тут перезвонил Нине. Вот так все и получилось. — Как вы думаете, рапиру могли изменить Не понимаю вопроса. «Ведь ее действительно заменили? Вместо тупой оказалась заточенная?» «Нет», — возразил дронга — «там оказалась совсем другая рапира. Вообще не из вашего театра». «Откуда вы знаете?» «Следователь проверил качество металла. Решил блефовать дронга чтобы не выдавать аства Цаторва». «Тогда нужно проверить, как эта рапира попала в наш реквизит», — предложил Сказкин. «Это уже не наше дело», — отмахнулся Дронго. «Как вы считаете, кто-нибудь из недоброжелателей Зайделя мог организовать такую замену?» Это мог сделать кто угодно. И Ольга, которая так его ненавидела. И семён Ильич Бурдун, который получил теперь все роли Натана. И Морозов, который завидовал у Зайделю, считая, что уже должен быть народным. И, конечно, Шунков, который вообще ведет себя, как Альфонс Пришаховой. «Каждый из них мог это сделать», — мрачно произнёс Сказкин. «Вы считаете, что Морозов тоже недолюбливал Зайдоля?» «Завидовал», — угрюмо кивнул Сказкин. «Это ведь так понятно. Морозов считается одним из лучших актёров поколения. Вы, наверное, слышали про пять «М». Многие из них уже народные. Менщиков сам ставит спектакли, является лицом известной фирмы по производству часов». Машков снимает фильмы, Миронов стал руководителем театра. Они получают звания, награды, должности. А Марат Морозов все еще заслуженный артист, хоть и в театре Эйхольда. Наверное, ему обидно, ведь Зайдель получил звание народного в 91-м, когда ему было только 33 года, а у Морозова пока все впереди. Неужели звания так важны для артистов? Ведь они получают за это сущие копейки. Главное, гонорары, которые им платят за фильмы и спектакли. Вы не правы. Во-первых, тщеславие. Во-вторых, гонорары зависят от звания. Вам уже 52, а вы до сих пор не имеете звания, — вспомнил дронга Это плохо или хорошо? Конечно, для меня плохо. Но я профессор кафедры театрального мастерства. Я уже давно понял, что как актер приношу меньше пользы, чем как преподаватель. Хотя Эйхвальд доверяет мне такие роли, как Горацио в Гамлете. И вы сами напомнили мне о моем возрасте. А Морозову только 38, и он уже снялся в более чем 30 фильмах. Еще один вопрос. Как вы считаете, Эйхвальд мог бы ревновать Зайдаля к вашей молодой ученице? Наверное, мог. Я не знаю. Это лучше спросить у него. А ваша ученица сразу попала к вам в театр? «Да, сразу после окончания училища. Она ведь поступила только с третьей попытки на курс Догеля, и уже потом я рекомендовал ее нашему главному режиссеру». «Значит, два года она жила в Москве, прежде чем попасть в общежитие вашего театрального училища. Невесело подвел итог Дронга. Представляю, как ей было сложно». «В каком смысле?» — не понял Сказкин. Молодая девушка и одна. Слишком много опасностей вокруг, особенно с ее внешностью. «Да, это верно», — нахмурился Сказкин. «Время сейчас жестокое. Все покупается и все продается. А люди всегда были идиотами. И тогда, и сейчас. Они легко поддаются на любой обман, на любую уловку. К сожалению, вы правы. Спасибо вам за эту беседу». «Извините, что мы отняли у вас время в перерыве». «Ничего», — ответил Сказкин. «Я успею пообедать. До свидания». Дронго и Вейдаманис попрощались и вышли из училища. Было уже без пятнадцати час. Нужно было отправляться в театр. Когда они уселись в машину, Вейдаманис спросил... и хотя бы мог предположить, что история взаимоотношений Натана Зайделя и его первой жены была такой сложной и трагической?» «Нет. Но я предполагал нечто подобное. Она внушила такую ненависть его сыну. Я считаю, что она была неправа. Даже если Зайдель был виновен в том, что она потеряла своего второго ребенка». Нельзя воспитывать сына в ненависти к его отцу. Он постепенно начинает ненавидеть весь мир и, в конце концов, может просто сорваться. Вейдеманис мрачно кивнул. Они даже не могли предположить, насколько верными окажутся их опасения. Уже сегодня вечером они получат еще одного убитого актера в творческом коллективе Зиновия Эйхвальда.